Глава шестьдесят четвертая. Такси, в котором ехали лендон и виктория покрыло расстояние в одну милю чуть больше, чем за минуту, благо ширина Виа Делла Скорфа позволяла развить сумасшедшую скорость. Когда машина, заскрипев тормозами, замерла у южного края пьяца Дель Поппола, до восьми оставалось еще пара минут, поскольку лир у лендона не было, за поездку пришлось переплатить, сунув таксисту несколько долларов. Выскочив из автомобиля, Лэндон и виктория увидели, что площадь пустая, на ней царит полная тишина, если не считать смеха нескольких аборигенов, сидящих за столиками, выставленными на тротуар рядом с популярным в Риме кафе «Розатти». В этом кафе почему-то обожали собираться римские литераторы. Воздух был наполнен ароматом кофе и свежей выпечки. лендон никак не мог оправиться от шока, вызванного его ошибкой. Он обвел площадь взглядом и шестым чувством ученого ощутил, что пространство вокруг изобилует символами иллюминатов, наполнено их духом. Во-первых, сама площадь имела форму эллипса. И во-вторых, что было самым главным, в ее центре высился египетский обелиск — четырехгранный столб с пирамидальной верхушкой вывезенные римлянами из Египта в качестве военных трофеев обелиски, были расставлены по всему городу, и специалисты по символике именовали их пирамидами высокомерия, полагая, что древние считали эти камни продолжением земных святынь, обращенным в небо. Когда Лэнгдон смотрел на монолит, его взгляд случайно уловил в глубине еще один знак, знак гораздо более важный. «Мы в нужном месте», — тихо сказал он, — ощутив вдруг сильную усталость. «Взгляните-ка вот на это!» Продолжил лендон показывая на внушительного вида каменную арку на противоположной стороне площади. Арка, именуемая Порто-дель-Попполо, возвышалась на площади много сотен лет. В верхней точке дуги в камне было вырублено символическое изображение. «Вам это знакомо?» — спросил лендон Виктория вгляделась в большой барельеф и сказала. «Сверкающая звезда», над сложенными пирамидой камнями. Источник света над пирамидой, если быть точным, произнес ученый. Совсем как на большой печати Соединенных Штатов, с округлившимися от изумления глазами, едва слышно спросила девушка. Именно масонский символ на долларовой банкноте. виктория глубоко вздохнула, обвела взглядом площадь и спросила. — Ну и где же эта проклятая церковь? Церковь Санта-Мария-дель-Попола находилась у подножия холма на южной стороне площади. Храм стоял косо и чем-то напоминал неумело и не в том месте ошвартованный линкор. Прикрывающие фасад строительные леса придавали зданию еще более странный вид. В голове Лэнгдона царил хаос, и ученый изо всех сил старался привести в порядок свои мысли. Он изумленно смотрел на церковь. «Неужели где-то в ее недрах вот-вот должно произойти убийство?» Американец смолил Бога о том, чтобы Оливетти прибыл на место как можно скорее. Ведущая ко входу в храм лестницы имела форму закругленного веера, вентаглио. Подобная архитектура, по замыслу строителей, должна была как бы заключать прихожан в объятия, что в данный момент выглядело несколько комично, поскольку ступени были заблокированы лесами и разнообразными механизмами. «Довольно внушительных размеров знак», — предупреждал Строительные работы. Вход воспрещен. лендон сообразил, что закрытая на реконструкцию церковь является идеальным местом для убийства. Там ему никто не мог помешать. Совсем не то, что пантеон. Никаких особых ущерений со стороны убийцы это место не требовало. Нужно было только найти способ проникнуть внутрь. виктория ни секунды не колеблясь, проскользнула между двумя деревянными козлами и начала подниматься по ступенькам. — виктория негромко позвал лендон если он все еще там виктория похоже ничего не слышала она прошла через центральный портик к единственной деревянной двери церкви лендон поспешил за ней прежде чем он успел произнести хотя бы слово девушка взялась за ручку двери и потянула ее на себя тяжелая створка даже не дрогнула — Должен быть другой вход, — сказала виктория Вероятно, — облегченно вздохнув, — согласился Лэнгдон. — С минуты на минуту должен прибыть Элеветти. Входить внутрь крайне опасно. Мы будем наблюдать за церковью до тех пор, пока... — Если имеется другой вход, то, очевидно, имеется и другой выход, — бросила девушка, обжигая его гневным взглядом. — Если этому парню удастся скрыться, мы будем полными фунгито. Лэнгдон достаточно владел итальянским, чтобы понять, что она права. Да, в этом случае они действительно окажутся полным дерьмом. В расположенном справа от церкви, зажатым высоченными стенами проходе, было темно. Там пахло мочой. Типичный запах для города, где число баров превосходит число общественных туалетов в соотношении 20 к 1. виктория и лендон старались как можно быстрее выбраться из этого смердящего полумрака. Когда они пробежали почти пятнадцать ярдов, девушка схватила американца за руку и молча на что-то показала. Лэндон гляделся и чуть впереди увидел неприметную деревянную дверь на массивных петлях. Он сразу сообразил, что перед ними порта Сакра, вход, предназначенный исключительно для священнослужителей. В большей части церквей Эти двери давно не использовались, поскольку соседние здания, приближаясь к стенам храмов, превращали подходы к порту Сакра в дурно пахнущие узкие щели. виктория подскочила к двери и с узумлением уставилась на ручку. лендон подошел к девушке, взглянул на дверь и увидел, что в том месте, где должна находиться ручка, свисает какое-то очень похожее на бублик кольцо. Ученый взялся за кольцо и потянул его на себя. За дверью послышался щелчок виктория переминаясь с ноги на ногу, стояла рядом. Она явно волновалась. лендон неторопливо повернул кольцо по часовой стрелке на 360 градусов, однако ничего не случилось. Запор не открылся. Американец нахмурился и повторил попытку в другом направлении. Результат оказался тем же самым. виктория посмотрела вдоль узкого прохода и спросила, может, есть еще один вход? Лэндон серьезно сомневался в возможности его существования. В эпоху Ренессанса церкви строились таким расчетом, чтобы в случае неожиданного штурма города они могли служить укрытием. Поэтому дверей делали как можно меньше. «Если и есть другой вход в здание», — задумчиво произнес он, «то он, скорее всего, расположен где-то в заднем бастионе и наверняка служит не как вход, а как потайной выход». Не успел он закончить фразу, как Витория двинулась по узкому проходу. лендон последовал за ней по обе стороны проулка к небу поднимались высокие стены где то зазвонил колокол восемь часов вечера лендон не сразу услышал что виктория его зовет он остановился у окна и прильнул к цветному стеклу чтобы увидеть что происходит внутри собора роберт донесся до него громкий шепот девушки лендон посмотрел в ее сторону виктория уже находилась в конце проулка показывая на тыльную сторону церкви она знаками подзывала его к себе Лендон неохотно затрусил к девушке. У основания задней стены храма был сооружен небольшой каменный бастион, а за бастионом скрывался грот, из которого в фундамент церкви уходил узкий лаз. "Вход?" спросила Виктория. "Вообще-то скорее выход", подумал Лендон, утвердительно кивая. В этот момент технические детали не имели никакого значения. Виктория встал на колени и заглянула в тоннель. "Давайте проверим. Прошептала девушка: "Может быть, там есть дверь, и она не заперта?" Лендэн открыл было рот, чтобы выразить протест, но Виктория взяла его за руку и потянула вслед за собой в грот. "Постойте", сказал он. Виктория обернулась всем своим видом выражая нетерпение. "Я пойду первым". Со вздохом продолжил Лендэн. "Очередное проявление рыцарства?" удивленно спросила Виктория. "Красота обязана уважать возраст". Видимо, это должно служить комплиментом. Лэндон молча улыбнулся и проскользнул мимо нее в темноту. — Осторожно! — Здесь ступени через мгновение произнес он. Ученый двигался чрезвычайно медленно, касаясь рукой стены. Острые камни царапали кончики его пальцев. Лэндон вдруг вспомнил старинный греческий миф, согласно которому юноша точно таким же образом пробирался по лабиринту Минотавра, зная, что если ни разу не оторвет руку от стены, то обязательно придет к выходу. Лэндон осторожно продвигался вперед, не будучи уверенным в том, хочет ли он добраться до этого выхода. Тоннель сузился, и Лэндон еще больше замедлил шаги. За спиной он чувствовал дыхание Виттории. Стена из-под руки ушла вправо, и они оказались в небольшой полусферической камере, в которой, как ни странно, откуда-то пробивался свет. В этом почти полном мраке, Лэнгдону каким-то чудом удалось увидеть очертания двери. — Ого! — произнес американец. — Заперта. — Была заперта. — Была? — переспросила виктория и встала с ним рядом. — Взгляните, — сказал лендон В пробивающемся из-под коса висевшей двери свете было видно, что удерживающие массивную деревянную панель петли вырваны из гнезда. Орудие взлома металлическая фомка все еще торчало из щели. Некоторое время они стояли молча. Затем Лэндон почувствовал, как его груди прикоснулась девичья ладонь. Рука скользнула куда-то под пиджак, и он услышал, «Не волнуйтесь, профессор, я всего лишь пытаюсь достать пистолет». А в этот момент швейцарские гвардейцы, рассредоточившись по всему музею Ватикана, вели поиск. В музее было темно, и каждый солдат имел в своем распоряжении прибор ночного видения — из тех, что использовались морской пехотой США. Через эти большие, очень похожие на мотоциклетные очки, весь окружающий мир представал в зеленоватых тонах. Кроме того, у каждого швейцарца были наушники, соединенные с гибкими, очень смахивающими на антенны детекторами. Эти детекторы они использовали дважды в неделю, проводя рутинные поиски подслушивающих приборов. Гвардейцы двигались неторопливо, ритмично водя перед собой гибкими стержнями. Опытные ищейки методично проверяли пространство за статуями, осматривали ниши и открывали шкафы. Они даже не ленились заглядывать под мебель. Если в помещении окажется самое слабое магнитное поле, в наушниках должен раздаться писк. Однако в этот вечер все приборы молчали.